Общество спектакля Из французского движения 1968 года выросло еще очень много интересных явлений. Наряду с автором выступали и авторы молодого поколения, например, Ги Дебор, написавший знаменитое общество спектакля. Дебор воспринимает буржуазное общество в первую очередь не как систему потребления, а как систему, создающую зрелище, как имитацию реальной жизни. Если французскую школу интересовал хлеб, то Дебор сосредоточился на зрелищах. То, что для Маркузы манипуляция, для Дебора – подставление. Политическая борьба, интеллектуальные дебаты, соперничество художественных школ – все теряет реальный смысл превращается в зрелище, за которым нет никакого реального смысла. Выборы делаются чем-то вроде спортивного состязания, олимпийских игр. Реальные политические вопросы решаются в другом месте. Реальная экономическая власть сосредоточена в иных руках. Мы являемся статистами и зрителями спектакля одновременно но мы не способны его режиссировать. Средства массовой информации являются как бы таким инструментом режиссуры, с помощью которого нами управляют. Россия 1990-х годов – классическое общество спектакля, что отражено в Generation P Виктора Пелевина. Можно сказать, что Пелевин просто доступными ему средствами сказал Дебора. Когда работал Дебор в самом начале 70-х, роль телевидения еще не была столь огромной, как теперь. Уже для франкфурдцев было понятно родство политической пропаганды и рекламы, но понимание средств массовой информации как инструмента управления в полной мере появляется именно у Дебора. Поэтому, например, Для движения 60-х годов одним из ключевых лозунгов было «Осторожно, телевизор лжет!». Не смотреть телевизор, не верить тому, что там говорят, не участвовать в спектакле или создать свой спектакль. Отсюда контркультура. Другое дело, что быстро обнаруживается. Контркультура легко интегрируется в массовую культуру. Прямой жесткой границы между массовой культурой и контркультурой нет. То, что сегодня считается контркультурой, завтра становится массовой культурой. В этом, кстати, состоит феномен MTV. С помощью программ MTV импульсы альтернативной культуры преобразуются в материал для коммерческой деятельности массового потребления. Американский социолог Том Франк очень хорошо показал, как контркультура 1960-х годов на протяжении последующих двух десятилетий осваивается и поглощается обществом спектакля. То, что мы предлагаем как альтернативу, через какое-то время становится инструментом управления нами. Репрессивная терпимость в этом является как бы технологией превращения. Анархомарксизм. К 1950 годам кажется, что анархизм уже совершенно мертвое движение, принадлежащее истории. Конец 1960-х годов становится временем, когда резко усиливается интерес к анархизму. Однако в студенческом бунте 1968 -го года анархизм как будто переживает второе рождение. Критика старых левых со стороны новых левых была направлена на бюрократизм, на партийный централизм. Соответственно, марксизм в ленинской интерпретации, так и версии Каутского, воспринимался многими лишь как подготовка к сталинизму. Все марксистские партии, показали себя не с лучшей стороны, а следовательно рассуждали активисты студенческого движения. Возможно, что анархисты в полемике с максистами были не так уж не правы. Возникает увлечение альтернативной истории русской революции, увиденной не с позиции большевиков, а с позиции Нестора Махно и других крестьянских анархистских движений. Поразительно Сколько диссертаций пишется в это время во Франции о батьке Махно. Кстати, Махно после Гражданской войны бежал во Францию. Потому было легко писать, имелись архивные материалы. Но далеко не все критики большевистского централизма полностью отвергают марксизм. Многие считают, что элементы анархистской идеологии должны быть соединены с марксистской теорией. Другие согласны с анархистами в критике централизма, но ищут опору не в анархистских идеях, а в самом же марксизме. В частности, в идеях Розы Люксембург, отстаивающей преимущество спонтанной борьбы, выступавшей за самоорганизацию масс. Роза Люксембург не отрицала необходимости партии, но Подозревала Ленина и Троцкого в том, что они преувеличивают значение партийной дисциплины. Здесь неоанархистская критика марксизма соединяется с самокритикой марксизма. Другое дело, что Роза Люксембург нередко интерпретируется скорее в анархистском ключе. Стихийный протест как самоцель, движение, которое само находит себе дорогу. Реальная Роза Люксембург потому и была марксистской, что понимала недостаточность стихийности. Она выступала за сочетание стихийной борьбы с идейной и политической борьбой, которая ведется последовательно и организованно. Некоторые марксистские течения усваивают целый ряд аргументов и идей из анархистской концепции и начинают, включая эти идеи, в более широкий марксийский контекст использовать как свои собственные. После краха мирового коммунистического движения в начале 1990-х годов наиболее заметно влияние анархизма и анархосиндикализма стало именно в бывших коммунистических партиях в левой партии Швеции в итальянской рефендезионе коммуниста. Это закономерно. Люди пытались доказать окружающим и самим себе, что окончательно порвали со сталинизмом. И одновременно им нужна была радикальная риторика, отличающая их от социал-демократов. Теоретическим продолжением той же традиции стали в Италии работы Тони Негри, включая крайне модную в начале 2000-х годов империю написанную Негри в соотношении с Майклом Хартом. Неотроцкизм. События 1968 года дали новый импульс и для развития троцкизского движения. В отличие от анархизма, оно отнюдь не было к 1960 годам мертво. 60-е годы возникает бешеный интерес к работам Троцкого. Огромное количество молодых интеллектуалов, становятся троцкистами. События студенческой революции привели к радикализации множества молодых людей. Они искали для себя революционную организацию. Старые коммунистические партии казались реформистскими и недемократическими. Троцкистские группы, пусть малочисленные, предлагали образец настоящей революционной организации. И не проблема, что они малы. Ведь у Ленина с Троцким начале тоже массовой партии не было, но благодаря правильной политике они ее создали. Значит, секрет превращения маленькой революционной группы в массовую силу – правильной политики. Но где критерии правильной политики? Именно из-за этого троцкистские группы начинают ссориться и колоться. Вместо нескольких небольших организаций возникает множество крохотных. Они размножаются делением. Во Франции популярен экономист Эрнест Мандель. В Британии крупнейшую троцкистскую партию создает Тони Клифф. И тот, и другой выступают за революцию, критикуют сталинизм, но ведут резкую полемику друг с другом. Нужна новая революционная организация. Но для того, чтобы не повторить ошибок прошлого, надо дать четкую оценку советской бюрократии. Различие в оценке – основа для острых политических разногласий. Мандель говорит, повторяя Троцкого, что в СССР выродившееся рабочее государство. Клифф заявляет, что в Советском Союзе сложился государственный капитализм. Их разногласия кажутся непомиримыми. Интерес к теоретическим вопросам привел к тому, что именно троцкистские кадры получали самое качественное марксистское образование. Многие из тех, кто увлекался Мао, ничего нового не почитали, да и самого Мао тоже не почитали. По окончании студенческой революции они из новых левых стали обычными буржуа. Троцкисты проводили ж... жестокое Жесткое обучение кадров. Из бывших революционных студентов получались профсоюзные лидеры, множество университетских профессоров, продолжающих подавать марксизм.